Глава двадцать третья. Озябшие фонари, всю ночь оберегавшие улицы от нашествия темноты, безразлично глядели, как в домах одно за другим зажигаются окна. Они пестрели яркими латками на темных фасадах. Это значило, что город просыпался. За каждым окном начинался новый день, но зимнее утро не спешило отпускать фонари с ночной вахты. Светало поздно, в эту пору просыпаться особенно трудно. Сквозь сон Артем слышал, как натужно трезвонил будильник, но липкая паутина сновидений не выпускала его из-за бытия. Ночью ему снился один и тот же навязчивый сон, будто он карабкается по горам, пытаясь долезть до вершины. Цель совсем близко, кажется, еще несколько шагов — И до неё дотянешься рукой, но тут камень выскальзывает из-под ног. Артём цепляется за уступы, пытаясь удержаться. Руки не находят опоры, и он летит в пропасть. Но неожиданно его засасывает в пещеру, которая преображается в гигантский монитор. Артём борется с воздушным течением, пытается вырваться, но компьютер поглощает его, и он опять оказывается распластанным на скале. и карабкается к недосягаемой вершине. В дверь комнаты настойчиво постучал отец. "Вставай, а то проспишь". Артём с трудом освобождался от пут сна. Он не помнил, во сколько вчера лёг. Наверное, поздно. Голова гудела и была словно налита свинцом. Он с трудом разлепил веки. Перед глазами стояло красноватое марево, точно восход в виртуальном мире. События прошлой ночи застилало дымка. В памяти мелькали лишь обрывки вчерашнего приключения. Артём попытался сложить их в целую картину, но смутное чувство страха, будто случилось что-то очень плохое, заставило его отогнать воспоминания. Поднявшись с дивана, Артём ощутил такую слабость, что едва добрал до ванной. В горле саднило и было больно глотать. Он болел очень редко, Поэтому это удивило его и как ни странно, даже обрадовало. Он с удовольствием посидел бы несколько дней дома. В последнее время его не тянуло в школу. К тому же, сейчас ему страшно хотелось спать. Отец с мачехой уже завтракали. Они всегда выходили из дома первыми. Артём пошаркал на кухню. Войдя, он увидел, как Софья Петровна переворачивает страницу на стенного календаря и вспомнил, что сегодня 1 декабря. Зима по-настоящему вступала в свои права. Он раскрыл было рот, чтобы сообщить, что у него болит горло и в школу он не пойдёт, как вдруг слова застряли у него в горле. Забыв о том, зачем пришёл на кухню, Артём не отрываясь смотрел на картинку в календаре. В прошлом году, когда календарь только купили и Артём пролистывал его, он не обратил на неё внимания. В ней не было ничего примечательного. Обычная фотография горного пейзажа. Но сейчас он не мог оторвать от неё глаз. Он был готов поклясться, что видел эти горы не на снимке, а наяву. В памяти опять всплыл навещевый сон, а потом завеса прилипчивого кошмара вдруг разорвалась, и через неё хлынули события последнего путешествия в виртуальный мир. Ты ещё не оделся? Смотри, опоздаешь. Укоризненно сказал Виктор Юрьевич. Решение идти в школу пришло мгновенно. Артём знал, что не может оставить Вику без присмотра. Вчера он по сути дела подписал ей смертный приговор и теперь обязан был сделать всё, чтобы предотвратить беду. Не опоздаю. Я быстро, сказал он и заторопился в ванну. Из зеркала над раковиной на него глянуло отражение. Вчера В виртуальном мире он также лицом к лицу стоял перед своим двойником. Кто бы мог подумать, что заполняя анкету в службе виртуальной реальности, он сам творил великого проводника. Но как случилось, что виртуальный двойник взял над ним верх? Почему он оказался сильнее? Во вчерашнем поединке Артём проиграл. Он предал Вику. А может быть, он предал себя? Если с ней что-нибудь произойдёт, как он станет жить с этим грузом? Ему был дан шанс спасти её, но он испугался. А теперь уже поздно. Он был не в силах предотвратить неизбежное. Даже если он будет следовать за Викой по пятам, разве это что-нибудь изменит? И как долго это продлится? Он не в силах следить за ней каждую минуту. Это было бы глупо. Да, глупо. Но может быть, Именно поэтому Артём решил не отступать. Он бросал вызов разумно расчётливому великому проводнику, не обращая внимания на недомогание, Артём с бравадой отчаяния стал поспешно натягивать джинсы и свитер. Путь до школы показался длиннее, чем обычно. Артёма знобило, лоб покрыло виспарина, но он получал мрачное удовольствие от болезни, будто этим собирался досадить своему двойнику из виртуального мира. На уроках он не мог сосредоточиться. Головная боль стиснула виски тисками. К тому же на каникуле ему было не до домашнего задания, поэтому неудачи следовали одна за другой. Двойки по алгебре и химии он воспринял как должное, но когда известный книгочей Артём Тарасов получил неуд по литературе, весь класс замер. Это было событием из ряда вон выходящим. Если в математике Артём преображал туго, то по литературе неизменно слал лучшим учеником. Все провожали его недоумённо сочувственными взглядами, а он с холодным безразличием брёл от доски к своей парте. Суета вокруг отметок казалась ему пустой и никчёмной. Стоило ли переживать из-за школьных оценок, когда ему пришлось вплотную столкнуться с выбором: жизнь или смерть? Голова раскалывалась, и ему хотелось оказаться в своей комнате, лечь на диван и лежать, уткнувшись в подушку, отгородившись от всего мира. На перемене он нарочно ушёл из класса, не желая, чтобы к нему приставали с расспросами и утешениями. В туалете он долго плескал на лицо холодной водой, надеясь, что это снимет жар, но облегчения не наступило. Подходя к классу, Артём услышал возмущённый голос Вики. Дурак, ты всё-таки пирожок. Как я теперь шапку достану? Голос сестры показался ему особенно пронзительным. Артём поморщился. Меньше всего ему хотелось сейчас присутствовать при чужой перепалке. Он чувствовал себя гораздо хуже, чем с утра, и уже жалел, что из-за глупого упрямства потащился в школу. Он перешагнул порог кабинета и похолодел. Окно было распахнуто настежь, Вика стояла на подоконнике и собиралась ступить на карниз. Голос великого проводника, как наяву, зазвучал у Артёма в ушах. "Обещаю, это будет красиво. В свои последние мгновения она испытает радость полёта. Радость полёта. Может, это означало шаг из окна четвёртого этажа? Нет, этого нельзя допустить. Стой!" Выкрикнул Артём и забыв про головную боль, вихрем бросился к окну. Поздно. Вика была уже на карнизе. Её нога соскользнула, и девушка полетела вниз. Каким-то чудом Артём успел ухватить её за рукав пиджака. Раздался треск материи. Рукав надорвался. Но мгновение хватило, чтобы Вика смогла вцепиться в оконную раму. "Держись! Сейчас я тебя вытащу", прохрипел Артём, перехватив Вику подмышками. В него неизвестно откуда влились силы. Он рванул её на себя. Всё произошло слишком стремительно. Только когда Вика перекинулась через подоконник, все опомнились и стали помогать ей влезть в класс. Едва Артём понял, что она в безопасности, силы оставили его. Перед глазами всё поплыло, мозг окутало кровавое марево, точно виртуальный восход, и здесь преследовал его Артём не помнил, что произошло дальше. Придя в себя, он увидел склонившиеся над ним лица ребят и биологички Веры Ивановны. "Тебе лучше?" обеспокоенно поинтересовалась учительница. Артём безочтно поискал глазами Вику и, не увидев её, спросил: "Что с Викой?" Людка Степанова, не удержавшись, съязвила: "Истеричка" Сама из окна полезла, а теперь бедняжку каплями отпаивают. Степанова, у тебя не спросили, кого надо, того накажут за сегодняшнее представление. Осадила её Вера Ивановна и обратилась к Артёму. Ну что, совсем очнулся герой? Слово герой вызвало у Артёма неприятные воспоминания. Оно звучало как злая насмешка. Всё было как и предсказывал его виртуальный двойник. Никто не подозревал, что он не спас, а наоборот приговорил Вику. Он мог бы спасти её, но струсил и не сделал этого. Его начал бить озноб, то ли от холода, то ли от мысли о том, что сегодня к счастью всё обошлось. Но успеет ли он в следующий раз? Не опоздает ли? Всё нормально, выдавил Артём, делая попытку встать. Учительница потрогала его лоб, И покачала головой. Да у тебя жар. Собирай вещи и отправляйся домой. Я его провожу, в один голос вызвались несколько ребят. Нет. Я сам, отказался Артём. Ему хотелось побыть одному. Было стыдно и тошно читать в глазах ребят восхищение его поступком. Что бы они сказали, если бы знали всю правду? Его подмывало крикнуть, что он всех обманывает, а они верят ему, дураки. Но у него не было на это сил. Да и кто воспринял бы его историю всерьёз? Недаром в школе его называли фантаст. Денис смотрел, как Артём собирает вещи, и понимал, что должен быть рядом с другом. С Артёмом явно творилось что-то неладное. В последнее время он вытворял немыслимое. То сбегал с середины урока, то пропускал занятия, не говоря уже о двойках по всем предметам. Он вообще сильно изменился. Куда девалась его общительность? Денис чувствовал себя виноватым в том, что происходило с Артёмом. Он знал, как тяжело было тому свыкнуться с мыслью о женитьбе отца, а тут ещё эта ссора, у горазд дела же его повести в веку в рощу. Денис оказался меж двух огней. Ему пришлось пожертвовать дружбой с Викой Он увидел, что она обиделась, но не мог признаться ей, что она ему нравится, ведь тогда он в самом деле стал бы предателем. Без Артёма в его жизни образовалась пустота. Они привыкли всегда и во всём быть вместе. Никто не заменит друга, с которым дружишь больше половины жизни. Он несколько раз порывался подойти к Артёму, а тот нарочно избегал его, давая понять, что мириться не собирается. Артём молча вышел из кабинета, не перекинувшись ни с кем ни словом и даже не посмотрев в сторону класса. Невозмутимый и независимый. Денис вдруг остро ощутил, что всё это напускное. Артёму нужна его поддержка. Если сейчас не догнать его, не поговорить, завтра это может обернуться трагедией. "Вера Ивановна, я провожу Артёма", сказал Денис, хватая рюкзак. А помнился Погоди, я тебя не отпускала, остановила его учительница, но он, не обращая внимания на её слова, выбежал из класса.